уперевшись взглядом в дверь напротив. «Оружейная! Какая прелесть!» Я тихонько приоткрыл дверь и без стука проскользнул вовнутрь. Надежда разжиться хотя бы футболкой рухнула моментально. Через метр от стены на все пространство помещения стоит решетка. За ней в полуторах метрах стоят шкафчики, как в раздевалке. Осталось только попасть туда. Хотя я же не в плену. Здесь наверняка успел прославиться среди местного населения.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 Кто ее притащил сюда? — Он, — показывает чистокровный славянин в нашу сторону. — А вот и вы, двое злорца. Где бы вы ни появились, там обязательно что-нибудь идет не так. Кир, я рад, что ты на ногах. Не поделишься, где одежду взял? У паренька вооруженный попросил. — Как попросил? Вежливо? — Конечно, — отвечаю я, не понимая, куда клонит старый. «Проверьте — Проверьте. Двое срываются с места и идут в вооруженную.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 Хотели посеять хаос и свалить по-тихому? Ну-ка, взять их. Понимая, что оправдываться бессмысленно и, приняв единственно верное решение, срываюсь с места на лестницу. Надо отдать должной сообразительности напарника, он несется следом. В коридоре раздаются выстрелы, но я уже, перепрыгивая через ступеньки, оказываюсь на втором этаже. Сверху слышно топот ног. «Стоять! Держите их!» В проходе на лестницу возникают двое охранявших вход бойцов.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 Для него мои пешки. Только никогда не стоит забывать, что любая пешка может стать ферзем и укусить за задницу. Философ, блин. Делать что будем. Не знаю. Ц. Кто-то зашел в дом. Судорожно перебирая мысли в голове, понимаю, что чтобы циросредоточились по домам. Наш дом последний во дворе. За ним забор, отделяющий от другого двора. Понаставили заборов, шизофреники. Раньше в любой двор можно было спокойно зайти».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 «Свети на дверь». Луч света начинает блуждать по двери. Кажется, что дверь не имеет никаких выступов, кроме обрамления по периметру толщиной в пару сантиметров. Но на каждую хитрую гайку найдется винт с левой резьбой. Медленно веду пальцы вниз по центру правой стороны рамки. Ничего. Эту уже процедуру проделываю по верхней части, но ничего не нахожу. Перехожу на левую сторону, прикладываю палец. «Че ты ее мацаешь? Заняться больше нечем».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 Через мгновение грохнуло еще раз, только намного сильнее. Чуется мне, что эта попытка будет последней. Я говорил тебе сразу, что это День Победы. Нет, начал выдумывать. Води 9 мая 1945 -го года. Хорошо. Хрен ты угадал, бородатый. Я нутром чую, что Днем Победы тут и не пахнет. Мысленно перекрестившись, поворачиваю ключ 21-1, 24. Что ты творишь, идиотина? Борода хватает меня за грудки. Бью по рукам, чтобы освободиться. В помещении стоит тишина. Опять эта звенящая тишина. Шум голосов сверху становится неожиданностью. «Ищите! Это где-то здесь! Я говорил вам, дебилам, фонари взять!» «Старый!» — шепчет борода. «Почему ничего не происходит? Что ты вел?» День, когда Иосиф Виссарионович официально стал руководителем Союза. «Стоп!» Я повернул ручку в исходное положение на двадцать пять. За дверью что-то щелкнуло, штурвал начал крутиться. Борода чуть не заплясал от радости. Схватив с пола металлическую скобу, которая прикрывала замок, он защелкнул ее в пазы. В этот момент сверху раздалось не менее радостное «нашел», и люк стал отодвигаться. Щелчок с правой стороны оторвал мой взгляд от люка. Штурвал остановился, и дверь приоткрылась вовнутрь маленькой щелкой. «Давай, навались всем весом!» Борода уперся двумя руками в дверь. Петли, которые никто не смазывал почти 70 лет, поддались трудом, но дверь отошла от створок настолько, что в нее можно было протиснуться. Борода проскочил первым. Я не заставил себя ждать, последовал его примеру. Уже закрывая дверь с той стороны, я услышал полное ненависти «Стоять, суки!» перешедшие выстрелы. Но было поздно, дверь закрылась, и запорный механизм запустил штурвал. Перед нами была лестница. Все было в точности, как в блокноте. На третьем пролете мы наткнулись на такую же дверь, как и на входе. Не останавливаясь, пошли ниже. Сверху еле различимо доносились стуки. Скорее всего, госпитальцы пытаются открыть дверь. Только ничего у них не получится. Надеюсь, что даже если ему удастся найти замок, то секретики, реагирующие на неправильный шифр, встали на место. В противном случае первая же неудачная попытка станет последней. Дверь заблокируется навечно. Нижняя дверь на наше счастье была открыта настежь. Мы попали в подобие КПП. Слева стена с бронированным стеклом. За ним какой-то пульт управления с кнопок. Это дезинфекционное помещение. Входная дверь на гидроприводе. Открыть или закрыть такую вручную не получится ни за что. Последние годы Второй мировой войны узнал о ядерном оружии. Плюс еще началась холодная война между Союзом и США. Ничего удивительного, что было сделано такое помещение. Выдал я свои размышления. Я рад твоей осведомленности в истории, но как нам попасть внутрь? Интересный вопрос. Если я хоть что-то смыслю в устройстве подобных сооружений, то сначала мы должны пройти санитарную процедуру, и только после этого откроется дверь. Запустить активацию можно, только попав в помещение с пультом, то есть через запертую дверь напротив нас. Замкнутый круг. Пойдем обратно, смысле в ту дверь, которая этажом выше». Что делаем спросил борода когда мы оказались возле двери на лестнице крути баранку эта дверь не такая как самая первая значит замок тут один и он перед нами есть гарантии что там мы не нарвемся на такую же беду никаких парень писал что инженер появлялся в зале как из ниоткуда значит здесь есть лифт скорее всего верхний этаж жилой блок для гражданских нижний этаж возможно для заключенных или рабочих Вышел на поверхность, хватанул радиации, спустился, прошел дезинфекцию и, добро пожаловать, а ну-ка, берись за рычаг. Уперевшись стену ногами, я навалился на рукоятку. Напротив меня встал Руслан, потянув ее на себя. С третьей попытки нам удалось сдвинуть ее с места. Полдела сделано, механизм поддается. Потратив около получаса, изрядно пропотев, мы прокрутили штурвал до крайней точки. Только ничего не изменилось дверь не приоткрылась ни на миллиметр несмотря на наши усиленные попытки отодвинуть ее идеи у самого есть или вся надежда на меня после того как ты нашел скрытый замок я предпочитаю молчать если дверь не открывается то есть вариант что она отодвигается тени куда туда же куда штурвал крутили мышцы заныли от напряжения когда мы в четыре руки потянули вставший колом штурвал К моему величайшему удивлению, дверь поддалась нашим усилиям, отъехав на десять сантиметров. Несколько подходов, и мы сдвинули ее почти на полметра. Я зашел первым. Руслан присел на лестницу, пытаясь отдышаться. «Давай быстрее!» — крикнул я, не заметив, что борода и так протискивается в проем. «По-моему, проем стал меньше!» — пропыхтел Русик, ошалело светя фонарем вокруг. За нашими спинами начался непонятный шум. Обернувшись на него, как по команде, мы увидели заползающую на свое место дверь. Щелк, и механизм закрутил штурвал с нашей стороны. «Зашибись!» «Руслан, ты какой-то ходячий кусок депрессии. Зато к нам теперь точно никто не попадет. Эта дверь заперлась, а в нижнее помещение без дезинфекции не попасть. Веселее, бородатый!» «Хотелось бы, но не особо получается. Почему она закрылась?» «Я думаю, это советская противоугонка». Эта дверь, скорее всего, пожарный выход, то есть открываться она должна только изнутри тем же пультом, что и дезинфекционная. Мышцы заныли от напряжения, когда мы в четыре руки потянули вставший колом штурвал. Видимо, от старости произошел сбой в системе, позволивший нам ее открыть. Да бог с ним, пойдем, посмотрим чудеса советской истории. Мы стояли в небольшом тамбуре в форме правильного пятиугольника. Напротив нас длинная стена. Соединяющие по диагонали боковые стены. По центру этой стены закрытая деревянная дверь. Я попросил Руслана убрать мой автомат в рюкзак и дать мне второй фонарь. Сам же достал из кобуры один пистолет и, сняв его с предохранителя, взвел курок. Второй отдал Руслану, убравшему свой АК, за спину. Береженого бог бережет. Открыв дверь, мы попали в коридор, уходивший в обе стороны. «Разделимся?» — шепотом спросил Руслан. Чтоб ты, шизанув, нашпиговал меня свинцом? Ну уж нет. Давай, мил человек, держаться вместе. Пока пойдем прямо. Мы двинулись вдоль коридора со стенами, обшитыми деревянными лакированными панелями. С правой стороны попалась первая дверь. Открыв ее, зашли в помещение, вытянутое около 15 метров в длину и трех в ширину. Помещение оказалось подобием раздевалки. По периметру развешаны костюмы химзащиты. Сверху на полке лежат противогазы. Следующая дверь привела нас в лабораторию. Столы, шкафчики, склянки, пробирки. Ничего интересного. Третье помещение должно было быть теплицей. Стены по всей длине были поделены на три железных яруса, засыпанных почвой. Последнее помещение было комнатой радистов. Неудивительно. Надо же как-то поддерживать связь с внешним миром и получать указания от вышестоящих лиц. Все четыре помещения абсолютно одинаковые по планировке. Выйдя обратно в коридор, я поднял голову наверх. Прямо над нами, через равное расстояние, висели металлические конструкции, похожие на железный скелет змеи, только ребрами кверху. Концы этих ребер соединены белым прутом по всей длине. Приглядевшись, я понял, что это освещение, а то, что я принял за прутья, длинная лампа дневного света. Наверху лампы, значит, должен быть свет. Интересно только, как он включается? Русик обследовал фонарем ближайший светильник. «Должна быть щитовая комната. Убежище рассчитано не просто на войну, а на ядерную войну. Все спустились и живите в темноте? Зачем тогда лампы вешать?» Мы дошли до поворота. Фонарь поймал из темноты на правой боковой стене дверь. Помещение абсолютно идентичное обследованным нами ранее. Было складом. На стеллажах лежала одежда, халаты и обувь. Через десять метров по коридору обнаружили поворот налево. Напротив него в стене железная дверь с внушительного вида замком. Что это такое, разберемся позже. Кивнув головой на проход, поворачиваю. Русик прикрывает мою спину. Первая дверь по левую руку оказывается библиотекой. Не просто складом книг, а именно полноценной библиотекой со стеллажами и пометками. Вытащив первую попавшуюся, я прочитал название. «Большая советская энциклопедия, том 14». Кто бы удивлялся. При вытаскивании треснул корешок, и я быстро поставил ее на место. Из-за долгого отсутствия свежего воздуха переплеты начали приходить в негодность. За стеллажами обнаружился читальный зал с тремя рядами столов, по пять в каждом. «Офигеть! Я прям чувствую дыхание совдепа», — подал голос Руслан. «А что не так? Телевидения не было тогда. Во всяком случае, не так массово». Что оставалось делать людям, как не читать? Вспомни наше время. Бутылка водки стоила в два раза дешевле, чем книга. Чему удивляться? Сейчас намного проще скачать с книгу и залить ее в читалку или телефон. Люди потеряли кайф от перелистывания страниц, от самого запаха книги, которая, кстати, еще в моем детстве была самым лучшим подарком. Просрали все, что можно было. Читающий человек стал каким-то феноменом при виде которого быдло начинало тыкать пальцем и смеяться. Само понятие «читать» стало чуть ли не оскорблением. Конечно, лучше же набухаться, накуриться и забыться, чем пережить судьбы людей, проникнуться их эмоциями и переживаниями. Да не заводись ты! Пойдем дальше! На правой стороне коридора фонарь высветил две двери, но решено было сначала следовать левую сторону. Оба помещения оказались большими учебными кабинетами, обвешанными советскими агитационными плакатами. Один – для точных наук, второй – для гуманитарных. На правой стороне первое помещение было подобием театра. Стулья с подлокотниками, обшитые дерматином, сколоченные по три штуки вместе, стояли в три ряда и упирались в стену. Театр. Это еще раз доказывает, что культуре в Советском Союзе отдавали предпочтение намного сильнее, нежели после развала. Не начинай. А что не начинай? Вспомни, что происходило в стране хотя бы в последние годы. Россия помогала тем, просила долг этим, обеспечила учебниками и медикаментами третьих. А сами что? Люди кредиты брали, чтобы своего ребенка в школу собрать. Болеть вообще нельзя было. Я удивляюсь, как в аптеках не начали рассрочки оформлять. Да замолчи ты, достал. Попытался успокоить меня борода, но остапа уже несло. Ты не незнайку на Луне читал? Ну? Баранки гну. Я пересчитал ее в 25 лет. Это не детская книга. Это триллер. «Да у тебя шиза!» — хохотнул Борода. «Вспомнить цветочный город. Все общее. Все делается совместными усилиями и на благожителей. Надо — пришел, взял или помог. Разве не к этому стремился Союз? Само название об этом говорит. Социалистическое, то есть общественное. И Луну вспомни. Попавший туда Незнайка понятия не имел, что такое деньги и полиция». А помимо этого, я тебе еще больше скажу. В этой книге есть две бизнес-схемы. Официальная и теневая. Официально развивался пончик, открыл солевой завод. Только его потом задушили корпорации. Незнайка пошел теневой схемой, продавая акции. Кончилось все тем, что его кинули и упрятали на остров дураков. В наше бы время просто посадили. Кто у нас сосредоточился на акциях? Штаты. Люди миллиарды делали, продавая то, чего у них даже не было. Молчишь? То-то же. «Теория заговора, блин!» — почесал голову Русик. «Не забивай голову. Пойдем дальше». Последнее помещение было залом для совещаний. Огромный дубовый стол, удобное кресло, обшитое бархатом. В центре и стены висит флаг СССР. Над ним портрет Сталина. Руслан обошел помещение, и вальяжно сел в кресло под флагом. «Расстрелять товарища Берию!» Выдал он с грузинским акцентом. Я только прикрыл лицо рукой. «Да что ты! Прикольно же!» Мы вышли из зала и попали еще раз на поворот. Я посветил налево. Свет фонарика уперся в дверь, через которую мы сюда пришли. Там и были. Значит, идем направо. В следующем пролете коридора было четыре кабинета и лазарет на сорок мест. Может, больше я не считал. У бороды глаза загорелись при виде ящиков с бутылками спирта но благодаря моим возмущениям мародерство ограничилось одной бутылкой. В кабинетах ничего интересного не нашлось. Если я правильно понял, один кабинет был ответственного за это убежище. Три оставшихся кабинета его замов. Получается круговой коридор с проходом в центре. И ничего съестного. «Ну и?» «Птичка попалась в клетку», — раздраженно выдал напарник, после того, как мы вышли из последнего кабинета. «Все. Гитлер капут. Что делать будем? Эрудит». «Я бы пошел дальше». «Куда?» «Коридор круговой». «Поблуждаем, гляди, что и выгорит». Не обращая внимания на это пустословие, я все-таки дошел до конца коридора и повернул направо. По центру боковой стены вход и еще один склад, забитый канистрами соляркой и маслом. Сразу за поворотом по правой стороне двустворчатая деревянная дверь с мотированными стеклами. Открыв ее, я вышел на широкую лестницу. «Иди сюда, истеричка!» Борода появился через полминуты, держа в руках бутыль и обдав меня запахом спирта. Опа, вот это намного интереснее. А то же решил бухнуть с горя. Я думал, что мы выйдем на этаж, описанный в блокноте. Но лестница нас вывела в жилой сектор. С нашего края 13 помещений, 10 комнат 3 на 3 метра и четырьмя двухъярусными кроватями в каждой. Следом душ на шесть кабинок и такой же туалет. Самое последнее порадовало больше всего – электрощитовая. Поколдовав в ней минут 20, проверив уровень масла и залив горючку, мы запустили огромный генератор и дали свет по убежищу. Все тумблеры включать не стали, надо дать генератору прочихаться на малых мощностях. Хоть в Союзе и делалось все на века, рисковать все же не стоит, поэтому ограничились коридором, вентиляцией, водяным насосом и лифтом. Покончив в генераторной, отправились на исследование этажа. Под театром и залом совещаний расположились две общие спальни, больше похожие на казармы, заставленные в несколько рядов железными двухъярусными кроватями. Под библиотекой и кабинетами два больших зала-столовых с кухней посередине. Кроме тарелок, вилок и ложек Борода ничего не нашел. Очередная удачная находка ждала нас напротив прохода между столовыми и спальней, К бешеному восторгу Руслана это были двери лифта. Но даже не лифт занимал его мысли, а складские помещения, такие же, как и этажом выше, только забитые консервами, макаронами, крупами и бутилированной водой. Пока борода поглощал тушенку, прихлебывая спирт, я исследовал дальний коридор. Скорее всего, здесь были жилые помещения местной знати. Восемь комнат, больше по площади похожих на однокомнатную квартиру, собственной кухни, имевшей только стол и шкафы. Действительно, зачем готовить самому, когда за тебя это могут сделать специально обученные люди? Вернувшись, я застал Руслана в весьма неприятном расположении духа, тыкающего в кнопку лифта. Створки распахнуты, кабина лифта торчит только наполовину. Дав генератору поработать час в минимальном режиме, мы начали по чуть-чуть добавлять мощность. Лифт решили отключить. Вместо него дали напряжение на комнату родистов и кухню. Генератор заработал на тужнее, но не заглох. Обязанности распределили между собой по принципу «кто во что горазд Мне досталась кухня. Русик ушел настраивать связь. Обед не отличался оригинальностью. Уха из консервов и гречка с тушенкой. Впрочем, жаловаться грех. «Еда есть, вода есть, оба живы». Блуждать по этажам не было никакого желания. Поэтому я приступил к трапезе в полном одиночестве. Руслан появился, когда я уже заканчивал. «Почему не позвал?» «Думал, ты на запах еды сам прибежишь». «В общем, я вышел на связь с центром города. Они были очень удивлены, узнав о нас. И еще больше удивления вызвало то, что нас всего двое». «Какие планы?» «Запастись провизией и спиртом и выдвинуться туда». К сожалению, не все так просто. Руслан взял длительную паузу. «Не томи, говори уже. Есть система тоннелей под городом, и у них даже есть карта. Это должно было быть мини-метро для эвакуации людей с города. И маршрут такой. Китайка, тюрьма, больница, дом офицеров, краевеческий музей, морской культурный центр, центр, который расположен в здании напротив памятника Пушкину, администрация города». Под администрацией не просто убежище. Там целый подземный город. Оттуда тоннель должен был выходить на территорию лесного порта. Пути вливаются в промзоновские и ведут на выезд из города. Я, в свою очередь, рассказал им о наших жилых секторах. Так в чем проблема? С центра в нашу сторону тоннель должен иметь выход в МКЦ. Но из-за ошибок в расчетах он выводит в кукурузу. Не понял. Помнишь, рядом с МКЦ... Маленькая часть участка была у моряков, потом ее просто бросили. А с другой стороны от него выросла огромная зеркальная высотка, названная в народе кукурузой. Ее же так и не заселили. Не задумывался, почему? Ответ прост. Застройщик подмазал кого-то, чтобы получить разрешение на строительство. А когда уже достроил здание и сделал облицовку, приехали дяди в серых костюмах и вежливо попросили удалиться. Переход выводит на подземную парковку а должен был выводить в подвал военной части, совмещенный с подвалом МКЦ. Но это полбеды. В этом здании гнездовья ушанов. «Кого?» — скривился я. «Ушаны. Помнишь летуна возле госпиталя? Вот только там их сотни. Те же самые огромные летучие мыши, свирепые до безумия. Но что не может не радовать, до такого же безумия тупые. Поэтому исследования подземных катакомб на этом прекратились. Был еще один туннель — соединяющий музей и центр напрямую. Только он обвалился при строительстве бизнес-центра. Поэтому нам остается только в обход. Что насчет остальных переходов? Они отправили группу в тоннель, ведущий к музею. Борода опять замолчал. Даю-гадаю. Никто не вернулся. То есть, что нас ждет по пути отсюда к центру, никто сказать не может. Именно. На повестке дня оставалась главная проблема. А именно лифт. Руслан предложил, пока отключено питание механизма, проникнуть в него ползком, половина же торчит на нашем этаже. Идея быстро перестала существовать, разбившись о мой довод с дверью. Электричества не было вообще, а дверь открылась, а потом закрылась. И неважно, был это сбой системы или просто удача, но ничто не заставит меня залезть в застрявший между этажами лифт. Прошерстив все помещения верхнего яруса, в раздевалке были найдены инструменты. Не особо много, но именно то, что было нужно ломик, топор и набор отверток и гачных ключей. Замок испытал на себе в полной мере выражение «против лома нет приема». Комната с железной дверью оказалась ничем иным, как машинным отделением лифта. Все равно нам нужно было попасть на нижний уровень, хотя бы для того, чтобы выбраться в тоннель, не говоря уже о том, что надо заблокировать гермодвери. Как ни крути, а шанс, что кто-то все-таки откроет дверь, очень невелик. Я уверен, Госпитальцы не оставят попыток вскрыть главный вход, особенно после того, как мы сюда попали. Но как вариант, перерубить строп, кабина рухнет вниз. Шедеврально, — я похлопал в ладоши. Я связался с гением. Какие ваши предложения? Ты разбираешься в схеме управления лифтами? Здесь не особо много электроники. Питание переходит в щиток. Из него идет в понижающий трансформатор, потом в блок управления. Откуда ты это знаешь? Русик смотрит на меня с авиными глазами. По проводам проследил, засмеялся я. Это просто как божий день. Тут даже инженерного образования не нужно иметь. В лифт приходит 220 вольт, но чтобы в лифте никого не убило, если кнопка западет, и ты пальцем коснешься контактов, напряжение должно быть понижено до значения безопасного для человека. А это максимум 12 вольт. Значит, и блок управления питается таким же напряжением. А чтобы была связь между основным питанием и блоком, вольтаж нужно с 220 понизить на 12. Что это значит? Что он напруга не приходит на блок? Так точно. Как разобраться? Никак. Попробовать дать напряжение. Если трансформатор загудит, то причина в блоке. Жди. Борода выбежал из машинного отделения. Не прошло и пяти минут. Из маленького ящика пошло мерное гудение. Поработав минуту, трансформатор выключился. Через несколько минут запыхавшийся Руслан прибежал обратно. — Гудел? — Гудел. Не хочу сейчас заморачиваться с этим. Пойдем вниз. Да — Ты иди. Я задержусь тут, покумекаю. Я пошел в столовую, зашел на кухню и положил себе гречки. Сидеть одному в пустом большом зале было просто невыносимо. Меня постепенно начало накрывать депрессией. Хотелось общества, хотелось разговаривать или просто слышать, что угодно. Звуки мира, детский смех чуть то ругань, пьяные разговоры о политике, что угодно. Я понял, почему, высаживая на остров пирата, команда давала ему пистолет с одной пулей. Застрелиться. Одиночество невыносимо, особенно в пустом огромном зале. Рука сама потянулась к подмышке, достав из кобуры ттшник. Упершись лбом в ствол, я медленно начал поднимать голову, чувствуя, как дуло опускается по лицу. переносится нос, подбородок. В следующее мгновение в глазах брызнули звезды, и я оказался на полу. Ты что творишь? Нос зачесался, отвечаю, потирая лицо. Борода скрывается в кухонном помещении и, возвратившись, ставит на стол две банки тушенки, пару вилок и два граненых стакана. Будем пить. Штурвал нашей двери я вставил лом. Столы разрядилось прятал, от греха. Борода налил спирт в два стакана. Давай, Кир, за нас! потом было за мир, третьим пошло за родителей, еще за что-то. Борода рассказывал. Я махал головой. Напряжение прошедшей недели сказывалось, понемногу выключая сознание и унося меня на задворке разума. Иду на кухню. Тук-тук. Духовка. Открываю. Две обоймы. Тук-тук. Поднимаю взгляд на распахнутые двери навесного ящика. Достаю оттуда свои ТТшки. Тук-тук. Втыкая обоймы на место, перезаряжаю оба пистолета, ставлю их в боевое положение и прячу в наплечную кобуру. Зрение плавает. Тру глаза, пытаясь проморгаться. Тук-тук. Душ. Мне нужно в душ. Вот она, дверь. Кабинки. Куртка, кабура, броник, футболка, штаны. Все летит на пол. Тук-тук. С ними ботинки. Синий кран. Как же холодно. Не смей трогать красную ручку. Тук-тук. Зрение выравнивается. Во рту просто пустыня. Пить нельзя. Полоскаю рот. Одеваюсь обратно. Броник забыл. Да и хрен с ним. Тук-тук. Руки расстегивают куртку, натягивая бронежилеты следом к обуру. Стволы на месте. Пальцы послушно перебирают пуговицы куртки, оставив последние три незастегнутыми. Тук-тук. Наверх. Лестница. Держись за перила. Двери нараспашку. Коридор. Направо. Тук-тук. Железная дверь. Распределительный ящик. Трансформатор. Блок управления. Открываю дверцу. Переключаю тумблер в другое положение. Тук-тук. Иду обратно. Лестница. Столовая. Борода храпит за столом. Звонкая пощечина. Сажусь на стул. Тук-тук. За стулом напротив появляется собеседник. Ты-то откуда взялся? Выходи из подсознания. Я тоже рад тебя видеть. Выходи из подсознания. А я сейчас где? Выходи из подсознания. Да что за бред? Начинаю злиться. Выходи из подсознания. Лежу на полу, согнувшись в три погибели и держась за живот, вокруг лужа. Фу, мерзость. И надо же было так нажраться. Но на удивление голова ясная. Снизу доносится гулкий бух. Твою ж ты за ногу. Борода. Да не ори, я здесь. Доносится с пола. Задолбал ты меня своей шизофренией. Спал, никого не трогал. Нет, надо было опять натворить дел. Потом спасибо скажешь. Ты собрал рюкзак? Да, тушенка и спирт. Где мой ока? Сдался он тебе. Неси прорычал я. Руслан побледнел и выбежал из столовой. Через минуту рядом плюхнулся рюкзак. Проведя ревизию, я бросил четыре из пяти буталей со спиртом в стену. «Можешь объяснить, что случилось?» — не выдержал напарник. Ответом стал очередной бух, после которого голову присыпала штукатуркой. «К лифту!» «Твою ж мать! Что это такое?» «Нас штурмуют!» Пригнувшись, мы смотрели в кабину лифта. Через какое-то время после последнего взрыва послышался металлический скрежет, а следом за ним оглушительный грохот. «Дверь выломали. Сидим тихо». В кабине лифта отразились лучи фонарей, блуждающие по сторонам. «Братва, тут рельсы!» «Ого! Ша! Оно тихое, сказал! Я пообещал деду, что возьму лучших, а вы тут скачете, как сайгаки. Оно угомонились, и ищем вход!» «Мага!» — прошептал Руслан. «Тварь продажная!» Рал мне за уважение, а сам... Тихо, цыкнул я. Том ждем. Несколько фонарей уперлись в шахту и в кабину. Кажется, нашли. Лезь! А че это я? В голосе так и слышатся обиженные нотки. Лезь, я сказал! Мага говорит шепотом, но его злость отдает ознобом по моей спине. Фонарик замирает на полу лифта. Следом слышно, как кто-то хватается руками за лифт и, раскачивая кабину, пытается подтянуться. «Бегом в щитовую! Дайте питание на лифт!» Борода, сняв ботинки, без лишних вопросов исчезает. В лифте загорается лампа. Встаю в полный рост и нажимаю кнопку в стене. Крик, переходящий в хруст. Борода появляется рядом, когда кабина останавливается на нашем уровне. От открывшейся картины начинает сводить желудок. Но все, что можно было, я уже оставил в столовой. Руслан не смог сдержаться. Не каждый день лифт приезжает с половиной порванного тела. «Эй, я знаю, что вы там!» — доносится снизу. «Мы установили заряды на колонны. Или вы спускаетесь, или я похороню вас здесь!» «Что делаем?» — Руслана трясет крупной дрожью, которую он даже не пытается скрыть. «Импровизация, бородатый!» — хлопаю напарника по плечу и, подвинув ногой внепланового соседа, захожу в лифт. Борода нетвердой походкой заходит в кабину. Бледный. Смотрит перед собою. Я нажимаю кнопку, и механизм, закрыв створки, везет нас на нижний уровень. Открывшиеся двери первым делом явили нам вторую половину тела. В лицо светят шесть фонарей, и ровно столько же стволов держит нас на прицеле. «Медленно выходите! Руки в гору! Без фокусов! Пристрелю!» Слышал я это дня три назад на Сейнере. «Слово в слово!» — усмехнулся я. «За живых-то награда побольше будет, а, славянин?» Подняв руки вверх, медленно выхожу из лифта. Следом отрешенно выходит Руслан. «Где включается свет?» «Следующий этаж. Как выйдешь направо до первой двери. Это генераторная. Там же щитки. Они распределяют свет в убежище. Отойти от лифта. А ну-ка, длинный, проверь и обратно. Если обманули, нафаршируют прямо тут». «Какие мы грозные!» Произношу с издевкой, чувствуя, как губы расплываются в злорадной ухмылке. Вроде я не собирался ничего говорить и тем более улыбаться. Двухметровый худыш заходит в лифт, морщась от неприятного соседства. Створки закрылись. Смотрю на бледного Руслана. Не человек, а какая-то загипнотизированная кукла. Такое ощущение, что передо мной просто тело, в котором мозг работает в тестовом режиме. Все слышит, выполняет команды, но на большее не способен. Лицо Андрея резко вышло из сумрака, и мы встретились взглядами. «Как жизнь, славянин?» «Да уж получше твоей!» Вниз приехал лифт, и к маге присоединился шестой боец. осматривая помещение. Парнишка описал все с точностью. задерживая взгляд на мигающем красным светом огоньке, прилепленном на колонну. «Думал, я блефую!» — презрительно выдает Андрей. «Я сразу хотел пустить тебя в расход. Жаль, в лице не выгорело, Но ничего, я не тороплюсь. Что ты сделал с этим?» — кивок на Руслана. Тушонки советской он отведал. И погрузился в раздумья. Голос явно не мой. Точнее, голос-то мой, а вот слова... Я бы точно по-другому ответил. А я смотрю, ты прям горазд поязвить. Но ничего, скоро я посмеюсь. Вяжите их. Длины подходит и остаются рядом с магой. А мы уйдем на север, а мы уйдем на север. Оставшиеся четверо разделяются на пары и подходят к нам с Русланом. Мага демонстративно отворачивается. Как бы ты ни изображал из себя авторитета, я прекрасно знаю, кто то есть по жизни. Ты младший научный сотрудник. «Кто?» — усмехается Андрей. «Прихвостень. Шестерка. Шнырь». «Остановись ты!» — нашел время дергать смерть за усы. Глаза Андрея наливаются кровью, но он держится. «Шакальев поганое! Тфу! Умереть от твоей руки — позор! Уж лучше самому застрелиться!» Потеряв самообладание, мага подлетает ко мне, нанося сходу левой рукой удар в печень. И сразу же правой в челюсть. Падаю на четвереньки, пытаясь вдохнуть воздух. Через кашель сплевываю кровь на мраморный пол. Мага садится рядом на корточке и, подняв мою голову за волосы, смотрит в глаза. «Нравится то, что ты видишь!» На моем лице опять расплывается злорадная ухмылка. «Ты жалок! Скажи это отражению в зеркале!» Удар ногой в корпус роняет меня на спину. «Зачем я это говорю? Что за приступ мазохизма?» Оставшаяся пара полностью потеряла интерес к Руслану и наблюдает за происходящим. Лежу на спине и сквозь боль начинаю истерично ржать на весь зал. Настолько звонко, что самому становится страшно. Мага нависает надо мной. «Смешно тебе!» Удар приходится в скулу, но я не могу остановиться. «Поднять его!» Прихвостни подбегают ко мне и, подняв с пола, ставят на колени. «Я сказал поднять его!» Секунда, и я на ногах. Мага подходит вплотную, держа в руках нож. Двое держат мои руки, чтобы не упал. Ноги не держат конкретно. Мага приставляет нож к горлу. Я опять начинаю хохотать. «Смешно!» Андрей злобно улыбается, глядя на меня. «Посмотри мне в глаза». «Что?» Андрей хватает меня за подбородок свободной рукой и сверлит взглядом. «Смотри мне в глаза. Глаза — зеркало души. Что ты видишь?» «А что я там должен увидеть?» усмехается мага. «А ты приглядись!» Бью резко правой ногой в пах, отчего чистокровка складывается и падает на колени. Возвращаю ноге точку опоры. Следом, выдернув правую руку из удержания, по инерции закидываю ее под куртку и достаю ТТшник из кобуры. «Выстрел!» Справа падает тело. Левой ногой, вложив всю силу в удар, бью плашмя подошвой в колено второго конвоира. Хруст, хватка слабеет, Левая рука уже летит ко второму пистолету, правая через подмышку делаю выстрел, в еще не успевший упасть тело. Пара, стоявшая возле Руслана, смогла только забрызгать мозгами пол и колонну. Мага валяется на полу, поскуливая. Девчонкам он точно больше не друг. Шоколенок судорожно пытается перезарядить автомат. Выстрел в ногу охлаждает его пыл. Держать за ногу и расплакавшись, он на задницу отползает к стенке. Подхожу забирая оружие и выбрасывая его в другой конец зала. «Что происходит?» Голос Руслана возвращает меня в реальность. «Я что, отключился?» «Забери рюкзак и иди в тоннель. Я присоединюсь через минуту». Борода послушно выполняет поручение. «Еще бы! Четыре трупа с простыленными головами и ноги пятого возле двери лифта. Вполне себе весомый аргумент». Убрал пистолеты на место, я собрал все оружие и закинул его в лифт, отправив на верхний этаж. Убедившись, что посылка доехала, сажусь на корточке рядом с магой. «Взрывчатка настоящая?» В ответ поскуливание и ненавидящий взгляд. Я повторяю вопрос. «Взрывчатка настоящая?» Для ускорения принятия решения достаю ТТ и упираю ствол в висок. «За себя боишься?» заикаясь, произносит мага. «Нет. Хочу, чтобы ты передал деду привет и чтобы он его получил наверняка». Подняв нож Андрея, Я подавил в себе все, что можно было, и, уперев левой рукой дуло в переносицу, правой кончиком ножа выцарапал у него на лбу послание. Надо отдать должное. За это время он не издал ни звука. Мага уткнулся в пол лицом, заскрипев зубами, когда я закончил. Подняв с пола два фонаря, я прошел спокойным шагом до края платформы и спрыгнул с нее, наткнулся на Руслана. — Что ты написал у него на лбу? — трясущимся голосом спросил Борода. Шах и мат. Мы прошли около километра под тусклыми лампами тоннеля, когда фонарики выхватили из полумрака приоткрытую дверь в стене. Руслан остался на стрёме, я пошел на разведку. Дверь пропустила меня в небольшой коридор. Пройдя его до конца, я вышел в служебное помещение мерно гудевших вентиляционных турбин. Слева была крутая железная лестница по которой я вышел на второй этаж. Такое же помещение с кроватью в углу. Кровать. Захотелось упасть и уснуть. Опять вымотало. Спустившись, я сунул Бороде банку тушенки и вилку, предусмотрительно взятую им с кухни убежища. «Ты на дежурстве. даешь, поставь банку в проход. Если кто-то нарисуется, запнется о банку. давай себе знать. Наверху кровать. Я пойду прилягу». Борода молча забрал тушенку, и я ушел. Упав на кровать... Я даже не успел снять ботинки, провалившись в сон. Я сидел на зеленой лужайке и наслаждался пением птиц, когда рядом сел Альфа. «Скажи, а ты не мог бы принимать другой облик? Ты меня до шизофрении доведешь. Каждый раз вздрагиваю, когда напротив вижу себя». Разговор с самим собой, проявление высшей степени ума — От самого себя ничего нельзя утаить. — Ты выключил Руслана? — Да. Он мог стать помехой. Я не мог позволить, чтобы твой путь оборвался из-за глупого поведения. Пришлось вмешаться. Было сложно пробиться. Твое состояние блокировало мое присутствие. Может, я и не хочу твоего присутствия? Я тебе не враг. — Я знаю это. Сгинь, наваждение. Я махнул рукой и по моему зеркальному отражению пошла рябь, сливая его с пейзажем.